Кролик, заяц. С символической точки зрения образ кролика и образ зайца тождественны. Эти плодовитые животные ассоциировались с богиней любви Афродитой, Венерой. Латинское название кролика, куникулус, связано с его способностью рыть многочисленные подземные галереи, куникулы. Будучи очень плодовитым, кролик считается символом похоти и, начиная с эпохи Возрождения, фигурирует в изображениях любовных сцен как символ сладострастия. В религиозной иконографии он может иметь положительные смыслы. Белый кролик у ног Девы Марии, несомненно, намекал на ее целомудрие и победу над страстями. Средневековые бестиарии иногда упоминают еще одно свойство этого животного. Из-за своих коротких передних лап оно быстрее всего бежит в гору, таким образом ему удается скрыться от преследователей. Эта характеристика трактовалась как образ человека, обращающегося и восходящего к Богу, чтобы избежать демонических искушений. Образ беззащитности делал также это животное символом человека, уповающего лишь на Бога. Зайцы, грызущие виноградную гроздь, олицетворяли души, попавшие в рай. Здесь они в полнейшей безопасности вкушают плоды вечной жизни. Встречается в искусстве и мотив трех бегущих по кругу зайцев, уши которых образуют треугольник что может быть символом Троицы, но может олицетворять быстрый круговорот времени. Рельеф на окне в Подерборнском соборе, Германия. Однако в христианской иконографии кроулик нередко имеет и негативную коннотацию. Так, в некоторых изображениях святого Иеронима в пустыне это животное призвано напомнить о греховных страстях и искушениях, которые святой должен был стремиться преодолеть. В письме к святому Евстафию Иероним признавался, что даже в пустыне под палящим солнцем его мучили страсти и искушения, когда он вспоминал об удовольствиях своей юности. В средние века бегущий от зайца вооружённый охотник символизировал малодушие. Изображение зайца можно увидеть в русской иконписи в сюжетах, связанных с житием святых благоверных Петра и Февронии. Считалось, что когда Пётр и Феврония первый раз встретились, она работала за ткацким станком, а у ног её прыгал заяц. Пётр и Феврония Муромские. Житием. 1618